Глава двадцать Асан неподвижно сидела верхом на довольно толстой ветке, обхватив руками ствол и смотрела вниз на занявших круговую оборону оперативников врага. В центре построения командир их группы опустился на одно колено рядом с шахаром. Китаянка сжимала зубы и с трудом удерживала себя от атаки. Умом она понимала, что у них у всех есть защитные артефакты, и ничего она таким маневром не добьется но эмоции успокаиваться не хотели. Ей листила привязанность мальчишки, который сделал все, чтобы скрыть ее от противника, хоть и странно было видеть такое отношение от чужака. И когда он только успел к ней привязаться? Да только это не мешало ей понимать, что он делает для нее слишком много. Сохранить жизнь слуги, рискнув господином, Сама эта мысль в голову бы не пришла никому из местных аристократов. Это на себя он должен был активировать артефакт невидимости, а ее нужно было отправить и уводить хвост. Конечно, в нынешней ситуации логика в его действиях была. Она не профессиональный диверсант, она не ушла бы от погони, а сам он вряд ли выбрался бы отсюда в разумные сроки. Однако и это ее не успокаивало. Пора бы уже было признать, что она тоже привязалась к мальчишке. Причем не к прежнему Шахару, о котором заботилась многие годы только в силу долга перед его отцом, а именно к этому непонятному чужаку. Он стал ей любимым внуком, тем, которого она не успела даже на руках поддержать перед уничтожением своего рода в Поднебесной. И она не хотела его терять. На первый взгляд его план был рабочим. Хотя нет, он был просто приемлемым в данной ситуации. Да только Асан не представляла себе, как все это сделать, чтобы успеть. Допустим, она проследит за этими ребятами и узнает, куда они увезут Шахара, что само по себе маловероятно, потому что они наверняка на транспорте, а она без. И это не говоря даже об отсутствии у нее нормальной диверсионной подготовки. Но допустим... Дальше ей надо будет как-то пробраться в столицу, не попав в руки врага, а ее ведь наверняка ищут наравне с Каримом и Рамом. Потом поднять на уши всех силовиков рода, кто к этому времени туда доберется, затем отправить на разведку оставшихся диверсантов, которым тоже нужно будет дать время, и немало времени. И только по итогам разведки можно организовать операцию имеющимися в наличии силами, если это вообще будет возможно. Объект ведь может оказаться крупным и сильной охраной. Тут уже марно поможет, есть у девочки опыт командования сборной солянкой из разнопрофильных силовых подразделений. Однако все это, по самым скромным подсчетам, займет не меньше трех-четырех суток. Продержится ли Шахар столько в плену? А если продержится, не выйдет ли он оттуда калекой? «Эх, как же подмывает ударить сейчас, и быть что будет!» «Да толку!» Это сначала их было семь человек, а к этому моменту набежало уже полтора десятка. Даже если бы у них не было магов и защитных артефактов, такую толпу одним ударом она не уничтожит. Когда группа противников, забрав бессознательное тело Шахара, скрылась из виду, Асан осторожно спустил из дерева. Невидимость барахлила, — Об этом было несложно догадаться по неравномерному нагреву и пульсации артефакта. Поэтому Асан предпочла отпустить врагов подальше, чтобы ее точно не заметили. Не успела китаянка и шага прочь от дерева сделать, как ее рот закрыла чья-то ладонь, а руки оказались прижаты к телу железной хваткой. Тихо, свои, шепнул знакомый голос на ухо. Асан кивнула, ее сразу же отпустили. Рам. Обернувшись шепотом, воскликнула она. «Что с наследником?» — спросил он. «Жив, без сознания, двигаться не сможет еще сутки минимум», — коротко ответила Асан. «Плохо», — вздохнул Рам. «Не уйдем. Сколько вас здесь?» Асан видела перед собой одного Рама, но ей ли не понимать, насколько незаметны в ночном лесу могут быть диверсанты? Особенно Рам. Собственно, Рам ей только что это наглядно продемонстрировал. Трое. — ответил он. — Остальные подобрали выживших гвардейцев и увели за собой хвост с места боя, а я пошел по вашим следам. — Ну, раз диверсанты уже здесь, будущее становится немного более радужным, — едва заметно улыбнулась Асан. — Как минимум эти монстрики уж точно не упустят Шахара из виду, что бы там ни предпринял противник. — Давай так, — предложил Рам. — Мы пойдем по следу, а ты мчишься в столицу и поднимаешь наших. Я догадываюсь, куда его тащат, тут всего один объект Домаяти неподалеку. Почти уверен, что Шахара доставит туда. Откуда ты знаешь?» — удивилась Асан. «Я из все сведения по Дамаяти вытряс перед отъездом в Лакхнау», — хмыкнул Рам. «У них всего два куска родовых земель в окрестностях столицы. Один здесь, около Нахара, второй практически у черты города северо-востока, но там их родовое поместье стоит». Вряд ли они будут гадить, где живут. А здесь какой-то невнятный объект. То ли лаборатория, то ли еще что. Не обязательно же родовые земли, усомнилась Асан. Не обязательно, кивнул Рам. Но они не могут не понимать, что мы придем за своим наследником. И обороняться в разрешенных законом пределах, это не то же самое, что без ограничений на родовой земле. Да и как ты себе представляешь тюрьму, пыточную на честных землях? А сам неопределенно покачала головой, но в целом выводы диверсанта были логичны. Это на родовой земле право голоса не имеет никто, даже император. А за преступление на частной земле прилетит в случае чего точно так же, как и на государственной. Когда родовых земель нет, это один разговор. Но если они в наличии, то не использовать их возможности глупо. «А ты не упустишь их?» – спохватилась китаянка. Она машинально бросила взгляд в ту сторону, куда утащили шахара. Мои ребята ушли за противником сразу. Улыбнулся Рам. И для меня они метки оставят. Догоню потом, не волнуйся. Да, извини, смутилась Асан. В общем, твоя задача — добраться до столицы, собрать людей и прибыть на точку 6. Мы с Марной обсуждали черновые варианты на разные случаи. Она покажет на карте место. Если ее еще нет в столице... Точка 6 — это 114-й километр от Амрита по трассе С-18. Там есть развалины какого-то древнего храма, в них можно загнать машины и укрыть на время до полусотни бойцов. Ждите там. Или я за вами приду, или кто-то из моих ребят. Хорошо, удачи. И тебе кивнул рам и растворился в темноте ночного леса. «Да что же я все время отрубаюсь так как хлипкая девчонка, а?» Я очнулся с этой мыслью, можно сказать, даже очнулся от возмущения. Глаза открывать, правда, не спешил. Я лежал на спине, под спиной было что-то твердое и теплое, явно не ночная земля, а значит, с большой вероятностью я в плену. И подавать признаки жизни, тем самым приближая миг решения собственной участи, не в моих интересах. Я прислушался. Вокруг было тихо. Воздух был теплый, не очень свежий, но и не затхлый. Запахов практически не было, если не считать вони от моей собственной пропотевшей камуфляжки. Рискнув активировать магическое зрение, я понял, что магия мне по-прежнему недоступна. Скорее всего, процесс интеграции родового камня еще не закончен. Но даже это ни о чем не говорило. Асан же упоминала, что это может до декады длиться. Но хоть боли нет, это хорошо. Осторожно приоткрыв глаза, я убедился, что в комнате или в камере я один. Поначалу я этому обстоятельству радовался, но уже примерно через час мне хотелось лезть на стену от скуки. Двигаться я по-прежнему не мог, а просто валяться было скучно до безумия. В какой-то момент дверь распахнулась, и в камеру вошли двое мужчин. Домояти я узнал сразу. Он был высоким и худощавым, практически тощим, с холодными серыми глазами и характерной горбинкой носа. На вид ему было лет 25-27. Прямые черные волосы он отрастил и собрал в низкий хвост. Он носил серый деловой костюм с белой рубашкой и пиджаком распашку. Понятия не имею, кто это конкретно, но он точно из рода Домаяти. Шахару показывали фотографии многих глав аристократических родов страны, и этого было достаточно, чтобы узнать практически любого представителя древнего рода. Сильная кровь делает родичей очень похожими внешним. Второй мужчина был старше лет на 10, как минимум, ниже ростом на полголовы и существенно шире в плечах. Судя по естественности, с которой он носил камуфляжку и привычке держаться у господина за плечом, Это какой-то силовик рода. Дамаяти встретил мой взгляд и остановился в двух шагах от входа. Несколько секунд он молча смотрел мне в глаза, а потом чуть повернул голову к плечу и обратился к своему сопровождающему. «Камень вы при нем не нашли». Он не спрашивал, он скорее утверждал. «Нет, господин», — ровно ответил вояка. «И никого, кроме него, вы не поймали». «Так точно, господин». Домаяти вновь посверлил меня взглядом. Если он отдал камень кому-то из своих, задумчиво начал Домаяти, и этот кто-то ушел от вашей облавы, то он сам не знает, где камень. Вояка молча кивнул. Домаяти этого не видел, потому что тот по-прежнему стоял за его плечом. Однако ответ аристократу и не нужен был, похоже. А вот я напрягся. Если я не смогу им выдать, где камень то и оставлять меня в живых для них смысла нет. Ну уж нет, так не пойдет. «Я знаю, где камень», — презрительно усмехнувшись, сказал я. И домаяти и вояка синхронно бросили взгляд на боковую стену камеры. Примерно на уровне глаз там было вмонтировано крохотное зеркальце размером в ладони От безделия я долго гадал, зачем здесь этот аксессуар, а теперь понял, судя по их реакции, это какой-то артефакт, определяющий ложь. Причем зеркальце как было прозрачным, так и осталось. И раз на ложь оно должно было как-то отреагировать, значит, они тоже сказали правду. То есть Асан ушла. Я едва заметно перевел дух. Еще раз нахмурился Домаяти. Ты знаешь, где твой родовой камень? Да, я знаю, где находится мой родовой камень. Я постарался сделать максимально неприятное выражение лица, и, судя по тому, как перекосило Домаяти, Все у меня получилось. Еще и формулировку я выбрал такую, что не подкопаешься. Двойных толкований она не предусматривала, и значит им придется попытаться выбить из меня эту информацию. А это лишние часы жизни для меня, или даже дни, если я окажусь стойким. Домаяти вновь молча смотрел на меня, на этот раз с минуту, пожалуй. — На месте захвата были остаточные следы плетений? — спросил он, наконец, своего подчиненного. — Были, — ответил тот. — Плетение четвертого ранга очень сложное. — Сложное плетение на четвертом ранге? — удивился Домояти. Вояка промолчал. — Могло там быть несколько плетений, следы от которых смешались? — предположил Домояти. — Да, пожалуй, — согласился вояка. — И вы вокруг ничего не искали? — Нет, господин. «Отправь на место группу», — приказал Домаяти. «Целью этой магической мешанины вполне могло быть банальное прикрытие. Закопал он где-то поблизости свой родовой камень, когда понял, что не уйдет от вас, и магичел там, чего попало, просто ради того, чтобы этим фоном прикрыть излучение родового камня. Он без сознания был, когда мы его нашли», — осторожно сказал вояка. «Магичил до потери сознания». Равнодушно пожал плечами до маяти, чтобы точно взбаламутить весь магический фон. Логичный вариант, кстати. В данном случае мимо, но сам факт того, что враг соображает и соображает быстро, меня не порадовал. «А с ним что?» — спросил вояка, кивнув на меня. «Неприближенный он все-таки. Или, как минимум, он не привык быть при аристократии слишком уж наглядной ляпы в поведении». Но кто ж жестами обращается, стоя у господина за спиной? Привычные к положению за плечом слуги такого не делают. Домаяти тем временем вновь принялся задумчиво меня разглядывать. «Пусть тут посидит пока», — решил он. «Найдешь камень, разрешаю пристрелить, а если нет, придется пытать». «О, у врага есть честь!» Домаяти едва заметно поморщился, когда говорил про пытки. Это не помешает ему в случае чего отдать такой приказ, но сам факт отвращения к пыткам добавил ему маленький плюсик в моих глазах. Я бы на его месте отдал приказ начать пытки сразу, просто чтобы времени не терять. Хотя моих людей он явно не опасается, так что время ему не критично. Можно и попытаться решить дело, не переступая через свои принципы. Ну а мне это только на руку. Я бы поблагодарил его честно. Но лучше не буду провоцировать. Время я уже выиграл, и немало, похоже. Так чего ж мне еще надо? Сложно оценивать, сколько прошло времени, когда находишься в пустой закрытой комнате без окон. Но, судя по тому, когда немало меня жажда, много. Даже до визита до маяти времени прошло немало, я полагаю. Просто потому, что взяли меня в лесу ночью и привезли куда-то но вряд ли в родовое поместье. Зачем им такая грязь рядом со своими детьми? Скорее, на какую-то загородную базу. Еще более вряд ли, что сам Дамаяти примчался сюда ночью. Скорее, ему даже доложили об этом утром. И уже после этого он позавтракал и приехал. Короче, сейчас уже наверняка заполдень, если не к вечеру. Сутки еще не прошли. То есть шевелиться в ближайшие часы я могу не пробовать бессмысленным. Еще даже минимальный названный Асан срок интеграции не вышел. Но и указанная ей декада меня тоже не устраивает. Как бы мне этот процесс подстегнуть? Магия недоступна, я уже пробовал. Шакти, она же родовая способность, мне ничем не поможет, даже если отзовется. Шахар, между прочим, понятия не имел, как ее активировать, А я вообще только в этом мире такое понятие впервые услышал. Остается только прана. В этой области я тоже профан, но циркуляцию праны хотя бы успел научиться чувствовать, пока мы на складе сидели. Прана — это, по сути, жизненная энергия. Теория, которой пользуются в этом мире, объясняет все несколько сложнее. Там и на энергетику многое завязано. Не на магию, а именно на энергетическую систему, которая есть у всех живых организмов. Но из того, что я почувствовал сам, прана ближе всего к жизненной силе. И если ускорить циркуляцию праны в теле, то, по идее, все процессы ускоряются. В моем случае это чревато, потому что ни кормить, ни поить меня здесь никто не собирается, похоже. А ускорятся вообще все процессы. Но валяться тут бесчувственным бревном ничуть не лучше. Я закрыл глаза и постарался отрешиться вообще от всего. Мысли, ощущения, эмоции — все убрать. Есть только тело и потоки жизненной силы. Осторожно встроившись в поток, я принялся слегка его подгонять. Подрос пульс, ускорился ток крови, заурчал пустой желудок, чуть-чуть увеличилась скорость мышления. Я ускорял потоки праны очень медленно, Не дай забытые боги, этот процесс начнет набирать обороты сам по себе, и аж изнутри сожгу сам себя. Но и позволять ему замедлиться до естественного ритма тоже было нельзя. Понятия не имею, сколько я провалялся в этой своеобразной медитации. В какой-то момент я вдруг увидел свой магический источник. О да, да! Это значит, что магия вернулась. Открыв глаза, я вновь попробовал поднять руку, Не сказать, чтобы совсем безуспешно, но усилия явно были неадекватны результату. Рука сдвинулась едва-едва. Но это уже что-то. Зачерпнув магической энергию из источника, я подал в руку небольшой импульс и смог, наконец, ее приподнять. На запястье обнаружился какой-то странный браслет. Внешне он был кожаным, но, подвигав запястьем, я понял, что изнутри там что-то куда более жесткое. То ли какое-то напыление типа наждачки — то ли и вовсе каменная крошка, блокиратор, всплыло понятие из чужой памяти. Здесь так магов обезвреживают. Существуют специальные кристаллы, которые поглощают магию, они практически вытягивают ее из тела, не позволяя формировать плетение. Главное обеспечить соприкосновение этих кристаллов с кожей. Браслет был очень плотно подогнан и, похоже, магией же спаян воедино. По крайней мере, ничего похожего на застежку я не нашел. Подцепив ногтем краешек браслета, я увидел синеватое мерцание мелких кристалликов, составлявших внутренний слой браслета. «Да ладно, они здесь блокираторы еще и по цветам делят?» «Я догадываюсь, конечно, что эти кристаллы редкие и, как следствие, дорогие, но не настолько же, а даже если и настолько, перестраховка еще никогда никому не вредила». Зря вы жадничаете, ребятки. Мне глубоко без разницы, каким именно цветом магии работать. На моих губах поселилась предвкушающая улыбка. Я покажу вам на практике, чем такие ошибки чреваты.